Глава седьмая. Хоть у нас со Снежей и произошло полное слияние, во время полёта я ушла в себя, предоставив моей второй сущности полную свободу действий. Сама же раскладывала по полочкам события последних дней. Что-то не давало мне покоя, но я никак не могла ухватиться за мысль, вечно ускользающую от меня. Была надежда на сестру, но вряд ли она в тот момент вообще обратила внимание хоть на что-нибудь. Итак, Лаборатория, где мы вместе занимались и делали заготовки. К четвертому шкафу. Никто не приближался. И, тем не менее, меня что-то напрягало. Чем больше думала, тем явственнее вставала перед глазами картинка. Вот одна из девчонок идет за травой, а потом она уже рядом, и мы смешиваем компоненты. Стоп, вот оно! Будто провал в памяти. Откуда бы ему взяться? Я словно вынурнула из глубины — Но самое необычное во всём этом — утраченное время есть, а всплеска магии не было. А так не бывает. «Айша, помнишь, что там было? Ты ведь всегда рядом со мной находилась. На тебя эта аномальная потеря нескольких минут не подействовала?» «Ты о чём?» Напрягся к Сьерр, и даже Пегас остановился и завис в воздухе. «Я вспомнила. Когда мы были в лаборатории, помню, кто-то из девчонок отправился за травой, В часы мгновения, как мне показалось, мы уже почти смешали один из составов. Почему я не помню, как мы растирали корешки, как я проверяла правильность подобранных трав? По-моему, это была Горсея. Горсея, говоришь. Нахмурился Ксиер, но я мотнул головой. Слишком очевидно не находишь? А что, если кто-то из них прекрасно владеет магией, но по какой-то причине скрывает это? По тому, как задумались питомицы и ксьер, я попала пальцем в небо. Скорее всего, так оно и было. И ладно, если просто скрывает, но я совсем не ощущала никаких заклинаний, никакого воздействия, и тем не менее минуты пропали. — Выбывших сейчас не спросишь об этом, — протянул ледышка, но в следующее мгновение встрепенулся. — Или спросишь? А они ведь так и не покинули дворец, решив остаться на финальный бал. Только я пока не понимаю, что нам это даёт. Мы и так подозревали, что это одна из кандидаток устроила ловушки всем, и тебе в том числе. И сама при этом пострадала? Думаешь, её покалечили намеренно, чтобы не вызывать подозрений? уточнила я. Или очень хорошо притворялась? Помнишь день, когда вы с Галиной притворялись больными? У вас намечалась индивидуальная подготовка к турниру, и ты хотела без свидетелей испытать новое заклинание. Тогда ты мастерски выдала болезненное ощущение, даже лицо чем-то исканило для вида. Так почему бы и одной из девиц не воспользоваться хитростью? Скажи, а не может одна из выбывших поменяться местами с участницей, например, примерить её личину? Хотя, нет, звучит абсурдно. как она потом замуж будет выходить за принца под чужой личиной, этот вариант отпадает. В твоих словах есть рациональное зерно. Если виновница — одна из выбывших, тут дело может быть в элементарной мести, а еще на наследника было совершено несколько покушений. Вдруг это очередная попытка, — предположил Ксьер. — Не Гарсия. Феори тогда шла к шкафу. Невпопата баронила Айша. Я мотнула головой. Да нет же, ты что-то путаешь. Вспомни, я попросила именно Горсию принести синельник. Он нам нужен был для трёх заготовок. И она кивнула и пошла. Попыталась я переубедить питомницу. Пара секунд прошли в тишине, и затем Майша прямо в воздухе стала демонстрировать свои воспоминания. И правда, Горсия отправилась к шкафу, но не успела сделать и пары шагов, как Фёори положила ей руку на плечо и сказала, что сама принесёт, а заодно и для себя пару трав выберет. Этот эпизод стёрся из моей памяти. Во все глаза рассматривая воспоминания о Гарате, я выругалась в тот момент, когда Фёйори подошла к шкафу, открыла дверцу и провал. Оказывается, моя питомница не всесильна, а ведь именно такой я её всегда считала. Но странная потеря времени подействовала и на неё. «На ней личина», — ткнул пальцем в изображение Ксьер. «Видите, немного смазанные черты, словно девушка надела маску, но плохо её закрепила». «Или просто неумело справилась с магией, надеясь, что этого уже никто не заметит, ведь ей предстояло удерживать одновременно два заклинания». Ахнула я. Присмотревшись, питомица заметила то, о чём говорил Ксьер. Перевела взгляд на вторую леди. Мотнула головой — Протянула лапу, чтобы указать на это своему спутнику, но он и сам это заметил. «И что мы имеем?» — спросила я, на миг решив, будто мы разгадали загадку, но меня тут же огорошили. «Ничего. Под личиной мог быть кто угодно. Если бы это сделала одна из наших подозреваемых, всплеск магического возмущения я бы ощутил. Ты сама видишь, насколько топорно всё проделано. Да и ты бы почувствовала». Но сама ведь говоришь, никакого возмущения не было. А значит, мы имеем дело с достаточно сильным противником. И в самое ближайшее время его необходимо вычислить. И как мы это будем делать? заинтересовалась я. Но вместо ответа получила хитрый взгляд. Оставь это мне. Есть кое-какие соображения. Думаю, против моей маленькой хитрости наш злоумышленник не устоит. Ты только будь осторожен, ладно? Я волнуюсь из-за твои рискованные идеи. Попросила я, хотя прекрасно понимала, что Врядли ксер послушает. Он всегда всё делал по-своему. Мне пришлось в очередной раз довериться Ледышке. Мы ещё полетали. А когда спускались на землю на миг мне показалось, что я вижу Галину и Раеру. Пришлось мотнуть головой, чтобы отогнать наваждение. Это ж как я по ним соскучилась, если вижу в незнакомых девушках своих подруг? В груди и защемило. Я ведь давно не выходила с ними на связь, и они меня потеряли. Не удивлюсь, если они действительно прибыли сюда проверить свою вечно попадающую в переделки подругу. Но если они во дворце, то почему не нашли меня? Зачем скрываются? Ну вот, вопросов прибавилось. Скоро мозг совсем закипит. Мало нам загадок злоумышленника, еще и друзья подкидывают темы для размышлений. Думаю, на сегодня полетов достаточно. Прервал мои размышления Ксиер. Ты как? Востановилась немного? Да, я уже отлично себя чувствую, улыбнулась я, разворачиваясь к загону, где держали Пегаса. Приземлялись мы с обратной стороны строения, чтобы нас никто не заметил. Ксиер остался со своим крылатым другом, а я, погладив красавца, отправилась к себе. Я шла не торопясь, когда почувствовала одного из лордов раньше, чем он приблизился. Алраз Я уже и думать забыла об этом нахальном мужчине, а вот он, судя по всему, обо мне не забыл. Леди Элеонита, я так счастлив видеть вас в добром здравии. Вы даже не представляете, как я перепугался, когда вы упали без чувств. Сколько патетики. Теперь со мной всё в порядке, лорд Талрас. Но прогулка утомила, я хотела отдохнуть. Спокойно ответила я, чтобы не дать ему никакой надежды, тем более что ещё не до конца восстановилась. Конечно, конечно, я понимаю, просто очень хотел лично удостовериться, что с вами всё в порядке. Сегодня ведь последнее испытание, а в нём участвуем и мы, самые перспективные холостяки империи. Сказано это было с таким самодовольством, что меня передёрнуло. Интересно, в чём заключается магия любви и на что Алрас рассчитывает? Так вы тоже желаете найти себе жену? Как мне казалось, вы не торопитесь обременять себя обязательствами. Уверены, что хотите связать свою жизнь с одной единственной девушкой. Я не удержалась. Это ехидство прекрасно помня наш первый вечер, когда он соблазнял сперва меня, потом другую глупышку. Кстати, лорд Талрас, я удивлена, что вы до сих пор не женаты. Помните-ся, в первую ночь в дворце вы прекрасно провели время с одной из девушек. Неужели опорочили и бросили? Я сделала большие глаза, демонстрируя ужас. На мгновение взгляд мужчины заледенел, затем в нём полыхнули алые искры. Мак, причём достаточно сильный. А "Вы хорошо осведомлены", протянул он, и я остро ощутила угрозу. Но лорд тут же принял беззаботный вид и широко улыбнулся. "Вы наблюдали за мной? Смею ли я надеяться, что мои чувства взаимны?" Я вам интересен, если вы лорд Талрас, вы особо и не скрывались. А вас я услышала, когда шла к себе. Так что всё просто, и ни о каких чувствах не может быть и речи. Кстати, вы так и не ответили на мой вопрос. Если бы я действительно был первым у этой девушки, мне и правда пришлось бы жениться. Но она оказалась вполне подкована в, угу, <соцентричный> некоторых вопросах. Поэтому, как бы ни напирали её родные, Но брать в жёны ту, которая побывала в нескольких постелях, в мои планы не входило. А больше я ни с кем не связывался. Все надеялся, что именно вы, моя королева, обратите на меня свой взор. Нух <говорит> ты, Елька, предупредил обой бедолагу, что на тебя очарование не действует в принципе. Да и сердце твоё давно занято. А то старается лордик очаровывать. такой убойной дозой тебя обдал, развеселилась в голове Айша. Я бы, может, и воспользовалась её советом, но моя интуиция просто завопила: "Подыграть ей, не раскрывать правду. О чём и просветила свою питомницу. Теперь главное не переиграть". Томный взгляд, полуулыбка, жаль покраснеть не получится, если только от злости. Собеседник заметил перемены, тут же приосанился Ухмыльнулся. Он явно был доволен. Я позволила ему взять меня под руку, с трудом скрывая отвращение от его касания. Алрас, ненавязчиво развернул меня к неприметной тропе. Я захлопала ресницами и спросила: "Лорд Алрас, а куда мы идём? Недалеко, мне просто необходимо поговорить с вами наедине, чтобы нас никто не увидел и не услышал". Томно прошептал мужчина, добавляя: "Магия очарования". Свернув в сторону, мы оказались возле большого дерева, чьи ветви скрывали всё вокруг. Развернув меня к себе лицом и глядя прямо в глаза, аристократ стал вмиг серьёзным. Вытащил из кармана брошь, вручил её мне и сообщил: "Ты должна надеть её вечером. Во время испытания я тебя по ней найду. Ты меня поняла?" "Конечно, лорд Алрас", с предыханием ответила я. "А у меня вроде неплохо получалось" но не мешало бы уточнить один вопрос. «Вы хотите жениться на мне?» От моего вопроса я его перекосила, но он стойко держался и, кивнув, со всей серьёзностью ответил. «С огромной радостью, моя королева! Я давно схожу с ума, наблюдая за вами издалека. Вы всегда так неприступны». Прижав руки к груди и нацепив на лицо идиотскую ухмылку, я закружилась. Словно известие мужчины — лучшее, что я могла слышать за всю свою жизнь. Отвернувшись, Алрас всплёнул и едва слышно процедил. Кажется, я перестарался. Терпеть не могу таких идиоток. Но главное, она окончательно выйдет из строя. Теперь, кроме меня, она больше никого не найдёт, и принц останется без невесты. — А вот это очень интересно! Ещё немного покрутившись, я вздохнула и, как бы противно мне ни было, взяла его под локоть. Мне пора возвращаться, пока никто не бросился на мои поиски. Мы же вечером увидимся. Глаза-то мои его не видели, но я просто обязана была уточнить, будет ли он на балу и где его искать. Конечно, моя леди, а сейчас не подарите ли мне ваш поцелуй? Меня чуть не вывернуло наизнанку, и вся конспирация едва не полетела ко всем трырхам. Пришлось уворачиваться, какетливо угрозить пальцем и голосом полного обещания пропеть. У нас будет время для поцелуев, но не сейчас. Я ведь ещё невеста его высочества. А если нас увидят? Нет, я не хочу рисковать. Если кто-то появится, вас ведь предупредит ваша гората. Ага, тонкая попытка выведать, одна ли я здесь. Вы не предупредит. Она час назад отправилась размяться. Ей ведь тоже нужны прогулки. Так что я развела руками и быстренько упархнула вперёд, пока лорд не решил воспользоваться моим мнимым одиночеством. Он бросился за мной, но на нашем пути возник Ксиер. Ох, как же рада я была его видеть. Заметив не свойственное мне выражение лица, он выгнул бровь. Алрасу пришлось затормозить. Мне показалось, или его зубы скрипнули от ярости. Леди Элеонита, я думал, вы готовитесь к вечеру. В голосе холод. А вы прячетесь по кустам с гостями дворца. Я беспечно махнула рукой, повернулась к своему спутнику и, одарив его обворожительной улыбкой, пропела, томно закатывая глаза: Мы не прятались, просто разговаривали. Ох, Лорд Кассандр, вы не представляете, лорд Алрас предложил мне выйти за него замуж. Идиотка, едва слышно выругался лорд. Даже так. Ксиер повернулся к мужчине. Вы же знаете, сегодня испытание, где пары для девушек будет выбирать магия. Откуда такая уверенность, что вам попадётся именно леди Дорге? Мои чувства и наша любовь приведут нас друг к другу. И снова тонны патетики. Ксиер хмыкнул. «Что ж, посмотрим. А пока я провожу леди до её комнаты, пока вы её не скомпрометировали». Алрас предпринял попытку возразить. «Лорд Кассандр, я сам в состоянии проводить свою будущую невесту в её покое». Он попытался приблизиться и перехватить мою руку, но грозный ледышко преградил ему путь. Он ничего не говорил, но смотрел так, что даже мне стало не по себе. Наглому типу пришлось сдаться, но напоследок он напомнил: "Моя королева, не забудьте о том, что мы с вами обязательно встретимся и будем вместе. Я без ума от вас". "Конечно, лорд Алрас, буду ждать нашей встречи с нетерпением", выдала я на выдохе, а ту улыбки сводило скулы. Мне хотелось поскорее послать этого типа в бездну. Стоило ему размашистым шагом удалиться, Я резко выдохнула и согнулась пополам, словно пробежала несколько километров без передыха. Мотнула головой, окончательно восстанавливая душевное равновесие, и только после этого повернулась к Ксиеру. Мне кажется, он один из тех, кто причастен к покушению. Вылил на меня тонну очарования, вручил брошь и попросил надеть её вечером, чтобы она привлекла ко мне этого жуткого и неприятного типа. И мне пришлось ему подыграть в надежде выведать правду. но он оказался не особо разговорчив. Что-то подобное я и предполагал. Слишком часто замечал Алраса в компании с нашей маркизой Алирина и Жертин. Они как два заговорщика, вечно шарились по углам. «Подожди, но она выбыла в последнем испытании и уже ни на что не может рассчитывать. Или я чего-то не знаю?» — удивилась я, разглядывая Ксьера. Сегодня многие аристократы попросили разрешения для своих дочерей и сестер. участвовать в испытании любовью. Они были слишком настойчивы. Его величество согласился. Так что вас будет не трое, а десять. Среди соискательниц жениха и маркиза. Ну, она все еще надеется заполучить тебя, поэтому и попросилась на испытание. Я нахмурилась. А я тут при чем? С чего такие выводы? Удивился Ксиер. И пришлось передать ему наш разговор с маркизой, в котором она поведала о своих чувствах. Ксьер ничего не сказал, только мотнул головой. Я же его прекрасно поняла. Маркиза последняя девчонка, на которую посмотрел бы наш ледышка. Она была совершенно не в его вкусе. Хм. А если одной из них достанется принц, как он будет дальше действовать? Этот вопрос меня сильно волновал, я просто чувствовала подставу. Что бы этого ни произошло, я лично поставлю ограничение пространства. Об этом никто не знает. Информировать других в мои планы не входит. И, кажется, я вовремя подсуетился, учитывая артефакты Алраса. Не удивлюсь, если один такой окажется у той, кого привели на отбор заговорщики. Больше ни о чём поговорить мы не успели. Но я отдала ему брошь, чтобы он успел до вечера изготовить дубликат. Придя к себе, я упала на кровать, раскинув руки в стороны, и ощутила тяжесть тяжище удобно устроившеся под боком. Алраз с самого начала пытался увязаться за мной, принялась рассуждать я. Сомневаюсь, что он проникся чувствами, но и знать о том, что я дойду до конца, явно не мог. Тогда почему мы что-то упускаем, и это что-то слишком серьёзно, отмахнуться не получится. У меня только одно объяснение. Во-первых, он прекрасно знал, что твоё сердце занято, а во-вторых, осведомлён о личности принца. Правда, пока я не понимаю, какая между этими пунктами взаимосвязь. Разберёмся, получим ответ на вопрос. А узнать мы не сможем, если только не поймаем Алраса и не подвергнем его пыткам. Сам он вряд ли скажет, вздохнула я. Но тут в нашу беседу вмешалась Снежа. Я могу применить ментальное воздействие. Правда, не обещаю, что после него он вообще будет в состоянии разговаривать. Зато откроем тайну века. Я бы с радостью так и поступила, но калечить того, чья вина ещё не доказана, было не в моих правилах. Даже если это неприятный тип, применяющий запрещённую магию. Такое можно провернуть, если есть уверенность, что он один всё затеял. А что, если за всем стоит группа лиц, не знающих друг друга? Покалечу Фалраса, мы можем упустить более крупную рыбу. Нет, моя дорогая. Давай доверимся к Сиеру. Он знает, что делает. Но твой ментальный дар может нас подстраховать. Ладно. Умеешь ты убеждать. Немного ворчливо отозвалась Снежа. Меня больше интересует, что за артефакт он тебе вручил? Истинную магию любви обмануть невозможно. Как же он собирается это сделать? И почему уверен, что принц выберет именно ту, кого они подсунули на отбор? Айша задавала резонные вопросы. Я и сама хотела бы знать на них ответы. Хлопнула дверь. Наверняка вернулась Мияра. Я решила не сообщать ей о встрече с Алрасом, во всяком случае, пока. Не хотела расстраивать сестру раньше времени — Поднявшись, я вышла в гостиную и удивилась. Сестра вся сияла от радости, такой я её никогда не видела. Нет, на публике она могла так себя вести, но в одиночестве. Миш, что это с тобой? Тебя пыльным мешком по голове ударили? спросила я и получила в ответ хихиканье и шальной взгляд. Илка, я, кажется, влюбилась. Представляешь, сегодня случайно встретила свою первую любовь. Думала, всё давно прошло, а оказалось нет. И сегодня я в этом убедилась. Мечтательно пропела сестра. Постой, ты же говорила, что уже встречалась с одним своим поклонником и хотела уделить ему внимание, если с принцем не выгорит. Напомнила я ей и тут же услышала смех. Тогда я так и думала, а сегодня встретила Исара де Риера. Его с третьего курса перевели от нас в университет дипломатических отношений, как самого перспективного. И сейчас он возмужал, стал таким таким. А главные чувства вновь вспыхнули. Мы 2 года встречались, пока он не ушёл. Тогда мы ничего друг другу не обещали, прекрасно зная, что разлука убивает любые чувства. Разлука убивает чувства. Кто тебе такую чушь сказал? Я была удивлена и обескуражена. Мы с Ксиером не виделись целый год, но мои чувства не угасли. Его, как я поняла, тоже. Ой, не сравнивай себя со своей ледышкой и нас с Исаром. Да, мы нравились друг другу, но такого, как у тебя, у нас не было. Зато сегодня, стоило его увидеть, показалось, что мы и не расставались. Я уже успела забыть, как далеко уносят его поцелуи. Мияра закатила глаза от восторга. И представляешь, завтра он тоже участвует в испытании. Айша, проверишь сестрицу на воздействие? Что-то у меня вызывает подозрение её состояние. Попросила я питомицу, но та уже и сама проводила сканирование нашей влюблённой. Ты не поверишь, но она и правда влюблена. А судя по искрам на ауре, её чувства взаимны. Моя питомица удивилась не меньше меня. А главное, она не стала упрекать тебя в связи с лордом Кассандром, хотя и не знает, что это один и тот же человек, хохотнула Снежа. К нам пожаловали служанки и стали собирать с особой тщательностью, ведь именно сегодня отбор закончится. Решится моя судьба и судьба остальных девушек. Кому-то повезёт отыскать свою вторую половинку. Не, кстати, вспомнились боги. Только бы они сегодня не вознамерились пошутить. Очередной их ошибки я точно не выдержу. Тара наряжала меня около 2 часов. Раньше я не понимала, как можно так долго собираться. Теперь же, наблюдая за собственным преображением, волновалась. Успею ли собраться? Успела. Уже перед самым выходом ко мне прилетел вестник. Ксиер отправил своего питомца с брошью подделкой. Вот теперь я была окончательно готова к выходу. Приколов украшение на лиф платье, я широко улыбнулась. Представила кислую физиономию Алраса, когда он поймёт, что его обвели вокруг пальца, и моя радость стала ещё больше. Огорчало только то, что придётся изображать перед этим типом влюблённую дурочку. Не вызвать бы у других подозрений, особенно у Аца. Он-то сразу поймёт, что это игра, а узнав для чего и из-за кого, рассерпит. Ми Сможешь предупредить отца, чтобы ничему не удивлялся и ничего не предпринимал, когда увидит моё нетипичное поведение, попросила я сестру. И куда ты снова вляпалась? Эйфория ушла. Мия раснова стала строгой и собранной. Обещаю потом обязательно всё расскажу. Сейчас нужно сыграть по возможности достоверно. И чем меньше ты знаешь, тем больше вероятность того, что не выдашь ни себя, ни меня, покачала я головой. Ладно. Но будь осторожна. Что-то затевается, папа сам не свой. Усилили охрану, вызвали тени веков. Видимо, должно случиться что-то страшное. И, как я понимаю, ты окажешься в центре этой заварушки. Ми, дорогая, я бы и рада пройти мимо, но моего разрешения не спрашивали. Поэтому я должна выкрутиться с наименьшими потерями. Кто бы сомневался? Приключения всё время тебя сами находят. И почему именно ты не можешь жить нормальной жизнью? В голосе сестры звучала неподдельная тревога. Поглаживая её по руке, я Клятвина пообещала вести себя очень осторожно. Она слабо поверила, но говорить ничего не стала. Я уже не раз попадала в переделки. Надеюсь, и в этот раз выйду победителем. В коридоре к нам присоединилась Гарсия. Пока Мияра интересовалась, как у неё дела, на что та настроена, я пристально разглядывала третью финалистку. Следов иллюзии не заметила, но наверняка это ничего не значило. Мы уже успели убедиться, насколько искусен наш злоумышленник. — На этот раз перед тобой действительно Гарсия, и она не столько волнуется, сколько напугана, — поведала Айша. — Ещё бы ей не быть напуганной. Она после завтрака потеряла целый час времени, при этом ещё и не поняла, откуда взялось колено шея. Пыталась его снять. но у неё не получилось, — просветила нас Снежа, осторожно покопавшись в мыслях девушки. Благо, та слишком громко думала, а её страх портил моей второй сущности настроение. «Гарсия, какое у тебя красивое колье!» Восхитилась я почти натурально. Быстро просканировав его, как ни странно, я не нашла ни единого следа магии, но Снежа доверяла. Если она сказала, что это гадость с секретом, значит, так оно и было». «Да, красивая», — с запинкой подтвердила Гарсия. Её взгляд на миг стал испуганным, но она быстро взяла себя в руки. А вот сестра вопросительно взглянула на меня. Теперь пришла моя очередь отвлекать нашу третью финалистку разговором, а Ми принялась проверять украшения. Кажется, она заметила больше, чем я, потому что, встав за спиной Гарсии, округлила глаза. Сестра поняла, что за штука на девчонке. Впрочем, тему кольье пришлось закрыть, так как Гарсие совершенно не желала о нём говорить. Мы обсуждали сегодняшнее испытание, а я пыталась выведать, кого она хотела бы встретить во время проявления магии любви. Со вздохом Гарсие сообщила, что не прочь выйти замуж за принца, но прекрасно понимает, без любви это просто невозможно, а она ни в кого не влюблена и вообще не понимает сути испытания. Так, за разговорами нам удалось отвлечь её от тяжёлых мыслей. Когда мы вошли в большой зал, все собравшиеся смотрели на нас с восторгом. Да, служанки хорошо постарались. На миг я заметила в толпе Алраса. Рассматривая брошь, он довольно скалился. Пришлось мило ему улыбнуться и потупиться. Встав рядом с троном, я медленно обводила взглядом приглашённых. Заметив недавно выбывших девчонок, мелькнула фигура Ксиера, который стоял ко мне спиной и беседовал с какой-то темноволосой девушкой. Я не могла её рассмотреть, и во мне взыграла ревность. Появление их величиств отвлекло меня от созерцания возлюбленного. Когда же я снова посмотрела в его сторону, Ксиера и след простыл. Вернее, он уже находился за нашими спинами, и когда успел там оказаться. Речь его величиства была короткой. На строй их поздравили с выходом в финал и сообщили о последнем испытании, которое и решит исход отбора, не став мучить приглашённых Пригласили всех в обеденный зал. Сегодня мы сидели за одним длинным столом рядом с монаршей четой. Несколько раз я ловила полный предвкушения взгляд Алраса. Кассандр тоже его заметил, усмехнулся, но ничем не выдал своего состояния. А в том, что он был взбешён, я не сомневалась. Папа и братья не сводили с меня глаз. Отец хмурился, но с ним скорее всего уже успели поговорить. Поймав мой взгляд, он едва заметно покачал головой. Я ответила улыбкой и подмигнула, благо повернулась так, чтобы меня никто не увидел. Несколько слишком наглых человек пытались всячески втянуть нас с Миярой в неприятную беседу, намекая на отца и на его дружбу с императором, они пытались обвинить нас с сестрой в том, что нам якобы помогли дойти до финала. Одной такой леди я предложила: "Почему бы вам не попробовать самой все те испытания, которые прошли мы?" Заодно поймёте, возможно, подделать результат или нет. В конце концов, от нас отстали, и я смогла спокойно поесть. Алрас всячески пытался привлечь моё внимание. То излишне громко говорил, то несколько раз ронял вилку, но я упорно на него не смотрела. Как сказала Снежа, он собирался отвлечь меня, а потом при всех поцеловать, чтобы скомпрометировать. Тогда его задумка с брошью не вызвала бы ни у кого нареканий, когда он нашёл бы меня». Но мне совершенно не нравилась идея этого гадёныша, поэтому и смотреть на него я отказывалась. За столом мы провели около полутора часов, а потом начался бал. Зал украсили, повсюду порхали белоснежные бабочки, осыпая гостей серебристой пыльцой. Ксер всё время держался рядом с нами, не позволяя ни на секунду остаться одним, а главное, не давал подойти ко мне Алрасу. Когда заиграла музыка, я заметила направившегося в мою сторону лорда Но ледишка тоже его заметил и мгновенно протянул мне руку. "Леди Элеонита, разрешите пригласить вас на танец". "Конечно, лорд Кассандр, с радостью потанцую с вами", я присела в реверансе. Алрас аж перекосило. Он зорко наблюдал за мной, стараясь улуччить момент и перехватить меня у Ксера. Манипуляции мужчины не остались без внимания. Как только музыка закончилась, я перекочевала в объятия старшего брата. Алрас снова остался с носом. Кажется, тут целый заговор, но я была к этому рада. После старшего брата я танцевала с младшим, затем с отцом, и даже с императором. От взгляда Алраса между лопатками уже горело. Казалось, ещё немного, и он просто вырвет меня из объятий моего кавалера. Когда я в очередной раз оказалась в надёжных руках Ксиера, Алрас не сдержался и направился в нашу сторону, но именно в это самое мгновение погас свет, и я оказалась в полной темноте. Всё так же играла музыка, но рядом никого не было. Внезапно во тьме мелькнула маленькая серебристая бабочка и осыпала пыльцой светящуюся дорожку. По ней я и направилась, ни секунды не сомневаясь. Сердце гулко стучало в груди, ноги так и норовили сорваться на бег. Душа пела и радовалась. На полпути я увидела мужской силуэт. Улыбка озарила лицо молодого человека. И несмотря на то, что это лицо было мне незнакомо, сердце уже знало ответ. Это он, мой Ксиер, его я больше ни с кем не спутаю. Не сдерживаясь, я перешла на бег. Он меня ловко поймал и закружил в вихре множества появившихся светлячков и бабочек. Я счастливо засмеялась, обнимая своего парня и теснее прижимаясь к нему. А потом он меня поцеловал, и весь мир перестал существовать. Во всей вселенной были только я и он. Где-то сбоку мелькнула ещё одна фигура, но до нашей тропы она так и не дошла. Мы настолько увлеклись поцелуем, ничего не замечая вокруг, что пропустили появление в зале полным гостей. Крики, хлопки и одобрительные выкрики привели нас в чувство. Ксиер всё так же продолжал держать меня на руках, а вокруг собрались приглашённые. Злое, полное ярости и ненависти лицо Алраса первое, что бросилось в глаза. Но причин притворяться у меня больше не было, поэтому я с вызовом посмотрела на него, не торопясь покидать руку любимого. К нам величева приблизился император с супругой. Судя по лицу женщины, она оправилась после случая с фавориткой, и сейчас весь её облик излучал свет и счастье. Леди и лорды, отбор закончен. Его высочество Принц на Сантьерсе Драгоран выбрал невесту, леди Элеонита. Теперь вы не жалеете, что попали на отбор. Взгляд монарха стал таким хитрым, что до меня дошло: они с моим отцом всё это время развлекались. Оба знали, кто скрывается под именами Ксиер и Кассандр. Стоп. Это что же получается? Ксиер ты принц? Ну как? Мы же тогда с друзьями. Подожди, ты уверял нас, что не уверял, а всячески уводил в сторону ваше предположение, чтобы вы на них не зацикливались. Улыбнулся любимый. Мне хотелось, чтобы меня ценили за то, какой я есть. Так вот к чему все эти клещины и твоё ранение тогда на четвёртом курсе. Мы ведь думали, ты после схватки с Лёшей не оправился. Помочь хотели, а ты, Елька, дорогая, «Сейчас всё позади, и больше между нами никто не встанет», — пообещал он. И я ему поверила, потому что не могла по-другому. Ругать за то, что столько мучил меня, не стало. Ведь сейчас я была как никогда счастлива. Тот факт, что мой любимый оказался принцем, немного напрягал, но, в конце концов, у каждого свои недостатки. Ксьер всё же поставил меня на пол, но так и не выпустил мою ладонь из своей руки. Первым поздравил отец, обняв и прижав к себе. Затем император с супругой. Когда к нам приблизилась сияющая Мияра, я заметила рядом с ней привлекательного молодого человека с короткими белоснежными волосами и ясными зелеными глазами. Вот же, от собственного счастья, совсем упустила из вида сестру. «Это Иссар Дерьер, мой жених. Он сам нашел меня в тумане», — пояснила Ми, после чего представила меня. Из-за охватившей всех радости все забыли о заговорщиках, а они и не думали сдаваться. Внезапно в другом конце зала началась суета, раздались крики, появился ужасный запах разложения. Я заметила зависшую в воздухе госпожу Тьму и спросила у неё, что происходит. Но она смотрела в одну точку где-то в центре зала. Мы с Ксьером побежали туда. Перед нами расступались. Крики становились всё ближе. Несколько девушек и женщин лежали на полу. Над ними хлопотали их спутники и другие лорды и леди. Оказавшись на месте, я ахнула. В тёмном коконе находились Алрас, маркиза и ещё несколько человек, среди которых я узнала трёх претенденток, совсем недавно выбывших из отбора. Но больше всего меня поразил один из мужчин с перекошенным от ненависти лицом. Как мне сказали, это был второй советник императора. Нашелся и еще один повод для радости. Оказывается, все мои друзья находились здесь. Тьмой заговорщиков сковала Галина. Остальные поставили защитный барьер вокруг них, чтобы они не смогли воспользоваться магией. Значит, во время полета я не ошиблась и действительно видела подруг. К нам приблизились император с супругой. правители со суждением взглянул на того, кто долго находился рядом с ним и кому он доверял. Никто не произнёс ни слова, но после вопросительного взгляда императора говорить начал Мир. "Приветствуем ваше величество. Преступники обезврежены. Они пытались использовать чары сирены и газовую атаку. А так как Ксиер пригласил нас для страховки, то мы сразу вычислили заговорщиков". Когда второй советник начал призывать у мертвые, Галина его опередила: переподчинив покойников и отправив их обратно. Благо, она намного сильнее вашего советника. Да и госпожа Тьма очень сильно помогла. А тех, на ком нашли нити взаимодействия, заключили в кокон. «Так вы все знали, что Ксьер здесь? Может, вам еще рассказали, что он и есть принц?» Я даже не заметила, как в голосе появилась обида. «Илька, не куксись, тебе не идет. Радоваться должна, такой сюрприз получился», — усмехнулась Райера. Умом я понимала её правоту, но осадок в душе остался. Знаю, скоро он исчезнет, потому что долго злиться на друзей я не могла. Интересно, на что они рассчитывали? У ничтожеств сильнейшего мага, способного восстать из пепла, ни одному смертному не хватило. Произнёс Алр, ни к кому не обращаясь. А об этом мы сейчас у них и узнаем. От ухмылки монарха мороз пошёл по коже. Не хотела бы я иметь такого врага. Сейчас от него исходила такая сила, что возникло желание встать на колени. Все присутствующие тоже ощутили мощнейший поток магии. Сдерживаться никто не мог. Стоило гостям склониться в поклонах и реверансах, как правитель приблизился к советнику. Остальные его мало интересовали. На что же ты рассчитывал, Диар? Все эти покушения, ранения моего сына? Ты правда верил, что сможешь захватить власть? Уверен, что справился бы с огромной империей. Пленник отвечать не желал, но к нему прилетела такая волна принуждения и давления, что мне самой захотелось раскрыть все секреты, даже те, о которых я ещё понятия не имела. А ведь на мне не просто защита стояла, а ещё и невосприимчивость Снежи. Представляю, каково пришлось советнику. И он заговорил ровно и монотонно, словно впал в транс. «Во мне, как и в тебе, есть кровь фениксов. Мой отец был братом твоего отца, бастардом, скрытым матерью. Значит, я тоже имею право на трон». «Ты забыл? Бастарды и их потомки, к какому бы роду ни принадлежали, не имеют права на трон? Или ты собрался изменить законы?» усмехнулся его величество Естественно, это первое, что я собирался сделать. Законы несправедливы к бастардам, а они такие же люди, как и все остальные. Когда ты начал свою подрывную деятельность? Продолжал допытываться император. 7 лет назад, как раз тогда, когда занял место второго советника. Но я быстро понял, что в одиночку не справлюсь. Мне необходимо было сначала ослабить тебя. Тогда-то и удалось добыть твою кровь. На её основе создать артефакт, которым впоследствии воспользовалась Лисана. Амбициозная девица требовала в награду ни много ни мало о короне императрицы. Пришлось пообещать. Мне было несложно. Всё равно оставлять её в живых я не собирался. Гости... Ахнули от подобной жестокости, но никто не проронил ни слова. Все слушали внимательно, стараясь ничего не упустить. Я же не понимала, почему разбирательство устроили здесь, в зале, вместо того, чтобы отправить всех в казематы и там уже узнавать правду. Но постепенно до меня дошло: это показательная, так сказать, порка, чтобы другим неповадно было, если вдруг у кого возникнет подобное желание. Обратившись в слух, я с интересом ждала продолжения. Помимо Лисаны я нашел Алраса. Именно он стал моим самым верным помощником. Мне на руку сыграла его таинственность. Он скрывал магическую силу, а она у него впечатляющая. — А зачем скрывал? Неужели не возникло желание развить талант, стать одним из величайших магов? — задал вопрос отец. — Тогда по отпечатку силы его быстро раскрыли бы. А это не выгодно для того, кто с помощью своего таланта стал одним из богатейших лордов империи. Его дар принуждения восхищает даже меня, не без гордости поведал советник. Все взоры тут же обратились к наглому типу. Тот их мылялся. Вокруг послышались возмущённые выкрики. Как оказалось, многие успели на себе испытать силу мошенника и сейчас требовали вернуть украденное. Его величество взмахом руки попросил всех замолчать, а когда установилась тишина, пообещал: "Мы обязательно со всем разберёмся. Всё, добытое нечестным путём, будет возвращено владельцам. А сейчас продолжим. После многочисленных неудачных покушений ты решил провернуть своё гнусное дело на отборе. Что собирался делать?" Обратился он к советнику Тот почему-то с ненавистью посмотрел на меня. Мы внедрили на отбор нашу леди, маркизу Алерину Жертин. Всячески помогали ей в испытаниях, чтобы она дошла до финала. В предпоследнем туре пришлось воспользоваться артефактом полного подчинения, надев его на одну из участниц, потому что именно она вспомнила перемещение в лаборатории. Пожа всего, что на неё маскировка не действует. Она прекрасно увидела все манипуляции Альрины, которая хотела скрыться под маской Фейори. Она же благодаря артефакту, созданному алрасом, подчищающему воспоминания, заменила флакон в шкафу, открыв его особым ключом, который мне удалось выкрасть у его высочества. Но всё пошло наперекосяк, когда мерзавка Горсия уличила Альрина в применении магии. В итоге наша ставленница выбыла, но мне удалось убедить тебя пропустить на испытание любовью нескольких девушек, среди которых оказалась и маркиза. Но герцогиня сбила все планы. Эта пронырливая девица вечно влезала не в своё дело. Путалась под ногами, прошептал Алрас. "Ага, и вы решили меня зачеровать?" выплюнула я. "Только не удосужились ничего обо мне узнать". "Узнал. Мы много информации на вас собрали, но там не было ни слова о вашей защите против воздействия". Лорд цидил слова, словно они стоили неимоверно дорого. Естественно, такая сопротивляемость появилась после одного неприятного инцидента, а драконы её усилили, когда возвращали мне эмоции. Я даже на улыбку расчедрилась. Но мне непонятно, зачем вы надели на Горсию колье подчинения, чтобы эта девица не проболталась раньше времени. Она была решительно настроена. Не получив денег, разозлилась и пообещала за обедом всё рассказать, а это в наши планы не входило, пояснил советник. С помощью газовой атаки вы намеревались усыпить огромное количество народа. А вам не пришло в голову, что кто-то из них мог пострадать? Галина спрашивала таким тоном, словно пыталась пристыдить, но в ответ получила оскал. Подумаешь, это были бы жертвы во имя благой цели, равнодушно бросил Алраз. От подобного цинизма стало не по себе. Зачем вы вручили мне брошь? Чего хотели этим добиться? Уточнила я, так как не понимала этой уловки. Тут всё просто. Брошь должна была блокировать вас от внешнего мира. Кроме меня никто не смог бы вас отыскать, и твой принц остался бы ни с чем. Отбор завершился бы, но к власти пришли бы другие люди. Всем известно, что наследник не может занять трон без супруги. А твое время вышло, ваше величество. Это сыграло бы нам на руку. Так мы получили бы меньше возмущений при захвате власти. Народу собирались сообщить о проведённом отборе и отречении действующего императора. Как вы всё продумали, покачал головой Ксиер. Но не учли наших друзей. Они, как я понимаю, в ваши планы не входили. Сволочи, они испортили нам такую операцию, выкрикнул советник. я специально уточнял, ни одного некроманта среди приглашённых не было. Это дало бы дополнительный бонус при захвате власти. А тут появилась эта пигалица, и всё пошло прахом. Вот что бывает, когда не просчитываются все риски. Но теперь вам предстоит долго размышлять, как могло бы быть, если бы вы учли вмешательство наших друзей. Что с вами делать, решит народный суд. А сейчас мы услышали достаточно. Уводите их. А у нас продолжается праздник, провозгласил император. К каждому из заключённых в кокон подошли стражники. Маркиза попыталась просить снисхождения, уверяя, будто её заставили, Но его величество пообещал совсем разобраться позже. Сейчас ему было не до этого. Внезапно неприятные личности исчезли, а я увидела бабушку. Не сдерживаясь, бросилась к ней. Бабуль, как же я соскучилась! Я очень рада, что ты решила меня навестить. Не навестить, милая. Теперь я никуда не уйду. С тем миром меня больше ничего не связывает. Твоя копия, тяжёлый случай. Пусть с ней родители маются, а я больше не могу. Совершенно бесполезное и вечно ноющее создание. Я устала от неё. Теперь, уверена, я нужнее здесь. Наш дом всегда открыт для самой прекрасной женщины, — тепло произнёс отец, целуя руку бабули. Ксьер притянул меня к себе и с честью выдержал пристальный бабушкин взгляд. «У тебя достойный жених», — вынесла вердикт бабуля. «Я рада за тебя, за вас обоих. Ты — моя гордость, и я рада, что столько времени находилось рядом». Наконец все сели за стол. Меня и Ксьера усадили рядом с его величеством. Мияра со своим женихом сидела неподалеку, так же, как и наши друзья. На их лицах застыли хитрые улыбки — Окончательно избавившись от обиды, я искренне радовалась, что в эту минуту, когда я так счастлива, рядом со мной все, кого я люблю. Горсия сидела напротив с молодым человеком, нашедшим её в темноте. Кальейс с неё спала. Магия любви постояла. Фейори тоже нашла своё счастье. Я порадовалась за этих девушек. Им повезло, как и нам с сестрой. А вот остальные сидели с недовольными лицами. Их никто не выбрал. Нас с ксиером поздравили, пожелали счастья и назначили время завтрашней церемонии венчания. Коронация должна будет состояться через неделю, хотя я и попыталась отодвинуть её на годик, а лучше на два или три. Но император оказался непреклонен. Нет, дорогая Элеонита, через неделю. В конце концов, я тоже живой человек и хочу устроить своей супруге Очередной именовый месяц, а лучше год или два. Теперь мы сможем отправиться путешествовать, не волнуясь о том, что в самый неподходящий момент прилетит вестник. На следующее утро меня собирали и Тара, и Кара. Обе крутились вокруг меня, создавая образ идеальной невесты. Бабушка находилась рядом, изредка давая служанкам наставление. Аиша больше не пряталась, она неизменно находилась рядом. Сегодня особенный день был не только для меня, но и для неё, ведь впервые венчание пройдёт не только для людей, но и для горатов. Такова история, ещё не знала. Мы вышли с ней из дворца и устроились в открытой карете. Пока ехали по улицам, народ ликовал. Ещё бы, ведь победила та, за которую многие переживали. Я видела в глазах народа восхищение, умиление, а некоторые даже слёзы смахивали украдкой. Возле храма было не протолкнуться. Нас осыпали лепестками архарзии, «цветка любви», как многие его называли. Мы с Айшей вошли внутрь. Возле алтаря уже ждали Ксьер со своим питомцем. Позади них стояли монаршая Чета и мой отец. Заиграла музыка. Мы двинулись по проходу. Я видела только его, но он не мог. моего ледяного принца, чьё сердце мне удалось растопить. Когда я приблизилась, мы взялись за руки. Позади нас бок о бок встали гораты. Жрец стал читать древние слова молитвы богине любви. Чем выше становился его голос, тем ярче начинал светиться алтарь. В какой-то момент перед нами появилась фигура женщины. Приглашённые ахнули. Сама богиня почтила нас присутствием. Стояла жерицу замолчать, как раздался её высокий, приятный голос. Дитя, на твою долю выпало много испытаний, но ты прошла их с достоинством. Мы все признаём свою ошибку с обменом душ, и за это хотим сделать тебе подарок. О нём ты узнаешь позже. А сейчас я благословляю вас и ваших питомцев. Любите друг друга. Цените друг друга. Ведь это такое редкое чувство искренняя любовь, не побоявшаяся преград. На наших запястьях вспыхнули татуировки, а у Гаратов на шее появилось красивое клеймо, брачная метка. Богиня исчезла напоследок осыпов нас множеством невесомых и полупрозрачных лепестков. Это было красиво. Потом были поздравления и возвращение во дворец. Питомцы сбежали, оставив нас разбираться с гостями. Но надолго мы не задержались. У нас намечалась первая брачная ночь. А подарки богини я узнала через пару месяцев, когда по утрам меня стали мучить приступы тошноты. Осмотревший меня лекарь подтвердил: у меня двойня. Девочка и мальчик с огромным магическим потенциалом, которого этот мир ещё не видел. Вот тебе и подарок. Когда я сообщила о нем к Сьерру, муж едва не раздавил меня от радости и тут же послал весточку отцу и матери, делясь радостной новостью. Айша сообщила, что тоже ожидает прибавления. Впрочем, не она одна.